Святой пустобрёх всадник на костяном коне. При виде ски лошади люди должны были взвыть. Именно такое желание посетило Мошку, когда она увидела, что сотворил за день Сумбур, но не потому, что образ взнузданной смерти так уж ему удался. Вы уверены, что она не рассыплется? Госпожа Пригуша осторожно ткнула ски лошадь пальцем. Подтверждая худшие опасения, у той отвалилась челюсть. С головы оленя спилили рога и смесью из угля и клестера выкрасили её под череп. Но скелошить должна щёлкать зубами. Сумбур смастерил деревянную челюсть на шарнире, которая щёлкала, если дёрнуть за верёвочку. Увы, несмотря на его инженерные таланты, Результат скорее напоминал не череп лошади, а голову оленя, застрявшую в ксилофоне. Задним числом стало ясно, что делать глаза из бутылочных горлышек тоже не лучшая идея. В лунном свете будет смотреться нормально, заявила мушка с напускной уверенностью. Сумбур рыгнул на жену и принялся прибивать челюсть на место. Для того веща госпожа Прыгуша взяла кучу одеял, испачкала углём, шила вместе, украсила куриными и баранями костями. Этот ворох тряпья накинули на раму из досок. Внутри едва хватало места для троих. Сзади в отдельной секции повисели здоровенный мешок, куда сунули инструменты для мелкого ремонта, туда же пойдёт награбленное. А если мы встретим настоящую. У госпожи Прыгуши не хватило смелости закончить предложение. Не встретим. Мушка искренне наделась, что права. Мы быстро уберёмся с улицы, к тому же скелошит стучит костями. Услышим стук и сбежим. Повитуха слегка очухалась, но выглядела паршиво. Чтобы ободрить её, мушка подпустила в голос жизнерадостности. Когда прозвучал первый горн, мошка поискала взглядом сарацина, чтобы попрощаться. В идеале — ненадолго, а в худшем случае — навсегда. Но гусь забился в какую-то щель и нашел себе ухоронку для сна. Отыскать его в захламленном жилище мошка уже не успевала. Тсссс! Сумбур жестом попросил их соблюдать тишину. Снаружи раздался серебряный перезвон, потом удар и треск. Фальшивую стену сдвинули, спрятав дневной дом и открыв ночной. Наши троицы затаили дыхание, загнувшись виноватыми знаками вопроса, как и положено людям, задумавшим выйти на улицу в запретный час, обрядившись в призрачную лошадь. Перезвону тих. Мушка отперла засов и выглянула в приоткрытую щёлочку. "Пара", одними губами сказала она. Иу сообщники нырнули под сшитые одеяла и мушка распахнула дверь. Скилушит вздрогнула, приподнялась и сторгла изнутри яростный шёпот, извиваясь, поползла вперёд и врезалась головой в дверной косяк. Свинью ж тебе в камин. Полевее, я сказала: "Полевее". Так, сюда. Зелёная девчонка за морду вывела зловищую скилушит на улицу, заперла дверь, и нырнула коняшки в пузо. Если снаружи скилушить просто казалось хромой и слепой, то внутри царил настоящий бардак. Муж по витухе догадался прорезать дырки для глаз, но они оказались в самых странных местах и пропускали слишком мало света. Чтобы сдвинуть лошадь с места, надо было приподнять каркас. Госпожа Прыгуша держала переднюю часть, а Сумбур заднюю. Мушка стоя посерёдки, обеспечивала звуковое сопровождение. Она крутила деревянную ручку, издающую треск, издали слегка напоминающий стук копыт по мостовой. Передняя часть лошади оказалась сноровым, госпожа Прыгуша то внезапно останавливалась, то резко поворачивала, короче говоря. В брюхе ски лошади варился густой суп из крамешной темени, чужих ног, тычков локтем, вскриков, шёпота и воне от заплесневелых одеял. Щёлк, щёлк, щёлк. Треск далеко разлевался по морозному безмолвию. Жители ночного побора, заслушав этот звук, поскорее привязывали овощи с деньгами, и прятались в домах, лишь запертые двери до да слепых окон смотрели, как мимо ковыляет ски лошадь. Оленья голова качалась на привязи, полная луна отражалась в стеклянных глазах. Ски-лошадь притормозила перед домом ростовщиков. Из прорези в боку показались две зеленые руки, дотянулись до репы на веревочке и сорвали ее. Ски-лошадь долго и мучительно разворачивалась на месте, а потом вернулась туда, откуда пришла. «Вот сюда! Стоп! Ой, стоп!» Все части ски-лошади остановились. Вновь изнутри вылезли зеленые руки и привязали репу над дверью «Прыгуш». А теперь к счетной палате. Щелк, щелк, щелк. Мороз, как заправский кондитер, покрыл улицы глазурью, превратив город в пирожное для скилошади. С крылец и карнизов свисали картошка и свекла, кабачки и морковь. Скилошадь явно хотела угоститься сочной добычей, но почему-то все время проходила мимо. В чреве кошмарного чудовища кипел спор. «Ни в коем случае!» «Стояла на своем голова лошади. Воровать овощи соседей мы не можем. Это же настоящее убийство!» «А, -а, -а мне кажется, можем!» шептала в ответ задница лошади. «Если честно, не вижу препятствий». «Тише!» — прошепел живот лошади. «Слышите?» Разговор оборвался. Мушка перестала стучать палкой, и в наступившей тишине раздался стук. Щёлк, щёлк, щёлк. Словно смерть барабанит по столу пальцами. Ой, настоящая скилошить, ключники идут, выдохнула госпожа Прыгуша. Быстрее в переулок, прорычал Сумбур. Оленя скилошить рвануло с места, и два наскрылось во мраке переулка, из-за угла появился другой призрак. Здоровенная туша второй ски лошади и грива веляла задом, а вечий череп на длинной палке сверкал в лунном свете. Красные ленты в пустых глазницах создавали эффект нарядного ужаса. Тело было сделано из ветша, заплаты ленточек. Череп на палке повернулся в одну сторону, потом в другую, будто высматривал жертву. Тонкий прутик дёргал за нижнюю челюсть, от чего-то громко щёлкнуло. У мошки появилось тревожное чувство, что скеллошадь чует их запах. Троица в оленьей скеллошади задержала дыхание. Когда уже казалось, что угроза миновала, сумбур издал безмолвный вопль страдания. Мошка обернулась и увидела, как из мешка с инструментами встает зеленый призрак, изогнутый словно арфа. Проснувшийся Сарацин цапнул Сумбуразанас. Уй! От севиде злобучего гузя. Для всякого события есть идеальное место и время, даже для внезапного появления гуся-убийцы. Увы, чрево поддельной ске лошади не то место, а ми, когда надо остаться незамеченным, не то время. Щёлк, щёлк, щёлк. Овечий череп клацнул зубами, посмотрел на их укрытие. "Она слышит", сообщила мушка, доказав, что можно везжать шёпотом, и едва не полетела с ног. Госпожа Прыгуша, сломя голову, бросилась вглубь переулка, увлекая за собой всю лошадь. На полном скаку они свернули налево, задев боком стену. "Господин Прыгуша, за нами гонится!" Булькающие звуки подсказали, что сумбур еще переживает острый приступ удушья гусем. Грубые перья щекотали мушки шею. Выглянуть наружу стало физически невозможно. Дырки для глаз дергались туда-сюда. Когда лошадь притормозила у следующего поворота, мушка приоткрыла входную дыру и глянула на переулок позади. Там никого не было. Похоже, оторвались. «Уй-я-я-я!» Стоило их ске лошади свернуть за угол, как девочка увидела впереди зловещий силуэт. Прямо у них на пути стоял тот самый монстр с ленточками, от которого они бегали. Госпожа Прыгуша взвизгнула и резко остановила лошадь: "Назад, назад!" Стараясь ими, госпожи Прыгуши лошадь припустила галопом хвостом вперёд. Попона плотно закрыла входную дыру, Но мошка успела заметить, как вторая ски-лошадь бежит в другую сторону. Может, она с ними играет? Может, снова перехватит их и будет гонять, пока они не упадут замертво? Вскоре выяснилось, что госпожа-прыгуша, как заправская лошадь, перепугалась, потеряла голову и понесла. Наконец, мошка кое-как ее успокоила и уговорила остановиться. «Они нас видели, видели, видели, видели, видели!» Страх перед ключниками превратил в дрожащее желе даже храбрую поветуху, способную в глухой ночью пойти к рожанице в самый опасный район. Не повезло. Панические мысли мушка оставила при себе: "Хорошо, что в темноте никто не видел её лица. Просто нам выпала чёрная карта. Вытянем другую. Мы идём за камнем". Если мы его не перехватим, он достанется или Скелоу, или Ключником. Кстати, они могут быть заодно. Мы должны всех опередить, иначе можно забыть и про Лучизару Марлиборн, и про побег из города. Днём счётная палата стояла на широкой красивой улице, где, несмотря на крутой уклон, гуляли толпы людей. Ночью меж зловещих домов открывались провалы жутких переулков, а невидимый лёд превращал крутой уклон в смертельную ловушку. Из переулка осторожно выглянула крашенная линья голова без рогов и не менее осторожно посмотрела по сторонам. "На двери висит тридис", сообщила госпожа Прыгуша. У мошки запило сердце, скорее хватая мы. Щёлк. Щелк-щелк. Мимо их укрытия, ничего не замечая, проскакала зловещая тварь. Мушка сразу узнала длинную палку с овечьим черепом. Вторая эски-лошадь бежала прямиком к счетной палате, хотя вдоль ее пути висели соблазнительные овощи. «Лягушку в подушку!» «Что будем делать?» И два этот вопрос сорвался с уст госпожи Прыгуши, как стало ясно, что время вышло, потому что с дальнего конца улицы долетел новый звук: цок-цок-цок-цок-цок-цок. С убийственным изяществом из мрака соткалась чёрная фигура, похожая на человека с паучьими руками и ногами. На плечах у него восседала голова игрушечной лошадки с чёрными глазницами и белыми зубами. Мантия из ивовых палок, похожая на пальцы скелета, при ходьбе издавала громкий стук. Звероголовое создание будто вырвалось прямиком из кошмара, чтобы пожирать сердца детей. На сцене появилась третья скелошадь, на этот раз с парой длинных ножей в руках. Овечий череп отважно продолжил бег в счетной палате, хотя... Коньголовый зверолюд бросился ему наперерез. Овечья челюсть сомкнулась на редисе, перекусив нить. Коньголов, настигнув конкурента, не стал бороться за трофей. Он прыгнул на тушу и с размаху взел клинки. Тишину разорвал вопль изумления и боли. Овечья скилушит пошатнулась, череп прожал челюстие. И редис выпал. Конь Голов хотел было схватить добычу, но овощско скочил от костяных пальцев и покатился под уклон, выписывая безумные зигзаги на булыжной мостовой. Мушка сотоварище, проводив глазами просвестевший мимо редис, без раздумий бросилась следом. Овощ облюбовал сточную канаву, потом врезался в бордюр, отскочил и обнаружил, что скакать по ступеньям ещё веселей. Помахивая зелёным хвостом, редис бодро летел во тьму. За ним неслись олень с бутылочными глазами и кони голов, а замыкал гонку овечий череп. На очередном шаге нога провалилась в пустоту. Мушка поняла, что не добрались до лестницы, и её накрыло ощущение неминуемой катастрофы. За долгие века под бесчисленными подошвами ступеньки сильно вытерлись. И бежать предстояло на ощупь. Они летели слишком быстро, потом ещё быстрее, а потом лошадиный каркас дёрнул мошку в бок. Она наступила на самый край ступеньки и поскользнулась. Медленный, неотвратимо олень рухнул головой вперёд. Доски разъехались, и мошка пересчитала рёбрами острые камни. А шалеф от боли, девочка обнаружила себя лежащей в останках лошади к счастью, она упала на госпожу Прыгушу. К несчастью, сверху на неё обрушился сумбур. В этом сэндвиче мушка ощутила себя отбивной котлетой. Она кое-как выползла из кучи тел и сдвинула одеяло с лица, чтобы набрать воздуха. В тот же миг над ней пролетел коня голов, чуть не наступив копытом ей на нос. Глянув назад, мушка увидела, что к ней мчится овечий череп, и только скорость сдержит эту узке лошадь на ногах. Леденящий ужас сдавил ей горло, так что нелёгки трута глашать о кругу воплями, взяли на себя другие жертвы ледяной горки. На девочку опустилась тьма, наполненная грохотом башмаков, её пнули в плечо и чуть не наступили ей на голову. Влажные ленточки и засаленная ветошь проползли по лицу. Овечий череп побежал дальше, а мушка вновь увидела луну и вдохнула морозный воздух. Она стала пихать и дергать одеяло, пока по обе стороны не выросли силуэты голов. Хныча от боли и жалуясь на жизнь, олень кое-как поднялся на ноги. Его деревянные ребра растрескались, а голова печально накренилась. Редис, редис, где редис? Конеголов скакал по улице, заглядывая в каждую канаву. Его поджарая туша дрожала от возбуждения, а вечий череп сбавил темп и рыскал по сторонам в поисках заветного овоща. Редис, как сквозь землю провалился. Чистый, резкий звук проткнул морозную тишину розыскных мероприятий, как шило воздушный шарик. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. Этот громкий, ясный, резкий звук, отражаясь от стен, оставлял на них царапины. Если бы этот звук услышали голые холмы, они тут же спрятались бы под одеялом леса. От этого звука все три зловещие ски лошади превратились в фигляров в карнавальные маски, в оленью голову, детскую игрушку и овечий череп на палочке. Цокот умолк. Темнота расступилась. Будто невидимый служитель поднял занавес, и перепуганные люди увидели истинную скелошечь с костяными глазницами, пылающими адским огнём.